Глава 3. Вскоре Фабрицу повстречались маркетанки, и великая признательность, которую он питал к тюремщице из Б, побудила его заговорить с ними. Он спросил одну из них, где ему найти четвертый гусарский полк, в котором он служит. — А ты бы лучше не торопился, голубчик! — — ответила маркетанка, растроганная бледностью и прекрасными глазами Фабрицу. — Нынче дело будет жаркое, и поглядеть на твою руку, где уж тебе сабли рубить. Будь у тебя ружье куда ни шло, и ты бы полил не хуже других. Этот совет не понравился Фабрицу. Он стегнул лошадь, но как не понукал ее, не мог обогнать повозку маркетанки. Время от времени пушки как будто громыхали ближе, и тогда грохот мешал маркетанке и фабрицу слышать друг друга. фабрицу вне себя от воодушевления и счастья возобновил разговор с нею. С каждым ее словом он все больше сознавал свое счастье, и женщина эта казалась ему такой доброй, что он в конце концов все рассказал ей, утаив только свое настоящее имя, и побег из тюрьмы. Маркетанка была удивлена и ничего не поняла в том, что ей наговорил этот юный красавчик-солдат. «Ага, догадалась!» — наконец воскликнула она с торжествующим видом. «Вы молоденький буржуа и влюбились верно в жену какого-нибудь капитана четвертого гусарского полка. Ваша милая подарила вам мундир, вы его надели и теперь вот едете догонять ее?» «Истинный бог, никогда вы не были солдатом, но так как вы храбрый малый, а ваш полк пошел в огонь, вы не желаете прослыть трусишкой и тоже решили понюхать пороху». Фабрицо совсем соглашался. Это было единственное средство получить разумный совет. «Я ведь совсем не знаю, какие обычаи у французов», — думал он. «И если кто-нибудь не возьмет со мной руководить...» Я чего доброго опять попаду в тюрьму, и вдобавок у меня опять украдут лошадь. — Во-первых, голубчик, — сказала маркетанка, все больше проникаясь к нему дружеским расположением, — признайся, что тебе еще нет 21 года, самое большее тебе 17 Это была правда. И Фабрицио охотно признал ее. — Ну, значит, ты еще даже не рекрут и готов лезть под пули только ради прекрасных глаз твоей капитанши. Черт побери, у нее губа не дура. Слушай, если у тебя еще осталось хоть немного золотых кругляшек из тех, что она тебе подарила, тебе прежде всего надо купить другую лошадь. Погляди, как твоя кляча прядает ушами, когда пушки громыхнут чуть ближе, Это крестьянская лошадь. Из-за нее тебя убьют, как только ты попадешь на передовые. Постой. Видишь, вон там над кустами белый дымок? Это из ружей стреляют. Ну так вот, приготовься. Как засвистят вокруг пули, отпразнуешь ты труса. Поешь-ка сейчас немножко, подкрепись, пока еще время есть. Фабрицио последовал совету и дал маркетанке золотой, попросив взять... «Сколько с него следует?» Футы, Смотреть на тебя жалко!» — воскликнула маркетанка. «Дурачок! И деньги-то он тратить не умеет. Надо бы тебя проучить. Вот положу в карман твой золотой, допущу красотку крупной рысью. Попробуй догони нас на твоей кляче. Что ты будешь делать, дурачок, если я помчусь во весь дух? Помни...» Когда гремит пушка, золото никому показывать нельзя. На, получай с дачи, восемнадцать франков 50 сантимов. Завтрак твой стоит всего тридцать су. А коней тут скоро можно будет купить сколько хочешь. За хорошую лошадку давай 10 франков, а уж больше двадцати ни за какую не давай. Будь это хоть конь четырех эмоновых сыновей. Когда Фабрицио кончил завтракать, неумолчная болтовня Маркетанки была прервана вдруг какой-то женщиной, выехавшей на дорогу через вспаханное поле. — Эй, Марго! Эй, слушай! — кричала она. — Сворачивай вправо! Твой шестой егерский там стоит! — Ну, надо нам, дружок, проститься, — сказала Маркетанка нашему герою. — А право жалко мне тебя. Полюбился ты мне, честное слово. Ничего-то ты не знаешь, каждый тебя одурачит, истинный бог. Поедем лучше со мной в шестой егерский. Я и сам понимаю, что не знаю ничего, — ответил фабрицу, Но я хочу драться, и потому поеду вон туда, где белый дымок. Да ты погляди, как твоя лошадь ушами прядает. Как только ты туда подъедешь, тебе ее не сдержать — Хоть она и малосильная, помчится вскачь, И Бог весть, куда тебя занесет. Уж поверь моему слову, Вот что тебе надо сделать. Как подъедешь к цепи, Слезай, подбери с земли ружье И под сумок, становись рядом с солдатами И все делай в точности, как они. Да, Господь, Боже ты мой! Да поди и патрона-то скусить не умеешь, Фабрицио, сильно уязвленный, все же признался своей новой приятельнице, что она угадала. — Бедняжка! Сразу и убьют тебя, как бог свят! Убьют! Долго ли до беды? — Нет, непременно надо тебе со мной ехать, — сказала маркетанка властным тоном. — Но я хочу сражаться! А ты будешь сражаться! Еще как! Шестой егерский лихой полк! А нынче дело на всех хватит. А скоро мы найдем наш полк. Через четверть часика, самое большое. Раз эта славная женщина отрекомендует меня, — подумал Фабрицу, — меня не примут за шпиона из-за полного моего неведения всего, и мне можно будет участвовать в бою. В эту минуту грохот канонады усилился, выстрелы зачистили один за другим, будто... — Четки перебирают, — думал Фабрицио. — Вон уж и ружейная перестрелка слышна, — сказала маркетанка, подхлестнув кнутом свою лошадку, казалось сразу воодушевившуюся от шума сражения. Маркетанка свернула вправо, на проселочную дорогу, тянувшуюся меж лугов. На дороге этой было по колено грязи, повозка чуть не увязла. Фабрицио подталкивал колеса. Лошадь его два раза упала. Вскоре слякоти стало меньше, но дорога перешла в тропинку, извивавшуюся в траве. Не успел Фабрицио проехать по ней и пятисот шагов, как лошадь его вдруг остановилась. Поперек тропинки лежал труп, испугавший и лошадь, и всадника. Лицо Фабрицио, бледное от природы, приняло заметный зеленоватый оттенок. Маркетанка посмотрела на мертвеца и сказала, как будто говоря, сама с собой, не из нашей дивизии. Потом подняла глаза и, взглянув на Фабрицию, захохотала. «Ха-ха-ха, что, мальчик? Хороша игрушка!» — крикнула она. Фабрицу застыла от ужаса. Больше всего его поразили босые грязные ноги трупа, с которых уже стащили башмаки, да и все с него сняли оставив только рваные штаны, перепачканные кровью. — Слезай с лошади, — сказала маркетанка. — Подойди к нему. Тебе надо привыкать. — Гляди-ка! — воскликнула она. В голову ему угодила. Действительно, пуля попала около носа и вышла наискось через левый висок, отвратительно изуродовав лицо. Уцелевший глаз не был закрыт. Ну что ж ты? Слезай, — повторила маркетанка, — пожми ему руку, поздоровайся, может, он тебе ответит. У Фабрицио сердце зашлось от отвращения. Однако он смело соскочил с седла, подошел к трупу, взял его за руку и, крепко встряхнув, пожал ее. Но отойти уже не мог, точно оцепенел. Он чувствовал, что у него не хватит силы сесть на лошадь. Особенно жутко было ему видеть этот открытый глаз. «Маркетанка сочтет меня трусом», — с горечью думал он, и все же не мог пошевелиться, чувствуя, что стоит ему сделать хоть одно движение, он упадет. Это была ужасная для него минута. Он действительно был близок к обмороку. Маркетанка заметила это, проворно спрыгнула с тележки и, ни слова не говоря, подала ему стаканчик водки. Фабрицио выпил его залпом, забрался после этого на лошадь и молча поехал дальше. Маркетанка время от времени искоса поглядывала на него. «Завтра пойдешь в бой, дружок», — сказала она наконец, — «а нынче оставайся со мной». «Сам видишь, тебе еще надо привыкнуть к солдатскому ремеслу». «Напротив, я сейчас же хочу сражаться!» — воскликнул наш герой с таким грозным видом, что это показалось маркетанке хорошим предзнаменованием. Грохот пушек усилился и как будто приближался. Выстрелы гремели без всякого промежутка, звуки их сливались в непрерывную басовую ноту. И на фоне этого непрестанного протяжного гула, напоминавшего отдаленный шум водопада, явственно выделялась ружейная перестрелка. Как раз в это время они въехали в маленькую рощицу. Маркетантка увидела, что навстречу опрометью бегут четыре французских солдата. Она спрыгнула с повозки и, отбежав от дороги шагов на двадцать, спряталась в яме, оставшейся на месте выкорчеванного дерева. «Ну, — подумал фабрицу сейчас посмотрим, трус ли я». Он остановился около повозки, брошенной маркетанткой, и вытащил саблю из ножен. Солдаты, не обратив на него ни малейшего внимания, побежали по опушке рощи влево от дороги. «Это наши!» Спокойно сказала маркетанка, подбегая к тележке, вся запыхавшись. Вот если б твоя лошадь могла скакать галопом, я бы сказала тебе, гони ее в скач до конца рощи, погляди, есть ли кто на лугу. Фабрицио, не заставив просить себя дважды, сорвал ветку тополя, ободрал с нее листья и принялся изо всех сил нахлестывать свою клячу. Она понеслась в скач, но через минуту опять затрусила рысцой. Маркитантка пустила свою лошадь галопом. "Да погоди ты, стой!" закричала она фабрицу. Вскоре оба они выехали из рощи. Остановившись на краю луга, они услышали ужаснейший грохот. Пушки и ружья полили со всех сторон: справа, слева, сзади. И так как роща, из которой они выехали, была на бугре, поднимавшемся над лугом на 8-10 фунтов, им был виден вдали один из участков сражения, но на лугу перед рощей никого не оказалось. На расстоянии тысячи шагов от них луг был перерезан длинной шеренгой очень густых ветер. Над ветлами расплывался в небе белый дым, иногда взлетая клубами и кружась как смерч. — Эх, если бы знать, где наш полк, — озабоченно проговорила маркетантка. — Напрямик лугом нельзя ехать. — Да вот что, — сказала она Фабрицу, — если столкнешься с неприятелем, старайся колоть его саблей, не вздумай рубить. Но тут маркетанка увидела тех четырех солдат, о которых мы упоминали. Они появились из лесу, слева от дороги. Один из них ехал верхом. — Ну вот и лошадь тебе, — сказала она фабрицу Эй, подъезжай сюда! — Эй! — крикнула она верховому. — Пропусти стаканчик водки! Солдаты повернули к повозке. — Где шестой егерский? — крикнула маркетантка. — Недалеко! Пять минут доедешь. Перед тем вон каналом, что идет вдоль деревьев. Там как раз полковника Макона только что убили. Слушай, хочешь за лошадь пять франков? Пять франков? Какая ты шутница, матушка. Лошадь офицерская. Я через четверть часа за пять золотых ее продам. «Дай-ка мне золотой!» — шепнула маркитанка Фабрицу. Потом, подбегая к верховому, приказала. «Слезай, живо! Вот тебе золотой!» Солдат слез с лошади. фабрицу весело вскочил на нее. Маркитанка стала отвязывать вьючок с шинелью, притороченной к седлу его клячи. «А ну-ка, помоги мне!» — крикнула она солдатам. «Что же это вы? Дама работает!» Они стоят себе, смотрят, но едва пойманная лошадь почувствовала на своей спине вьючок, она взвелась на дыбы, и фабрицу, хотя и был хороший наездник, с великим трудом сдержал ее. — Видно, что славный скакун, — заметила маркетантка. — Не привык, чтобы спину ему вьюком щекотало. — Генеральский конь, — воскликнул солдат, продавший лошадь. Такому коню десять золотых цена, и то мало. Вот тебе двадцать франков, сказал ему Фабрицио, не помни себя от радости, что под ним настоящий горячий скакун. В эту минуту пушечное ядро ударило наискось в ширенгу ветел, и фабрицу с любопытством смотрел, как полетели в разные стороны мелкие ветки, словно срезанные взмахом косы. Э, э э пушки то ближе забирают сказал солдат взяв у фабрицию двадцать франков